Глава в о с е м н а д ц а т Погребение темнокожих. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Ием. Злой Энку выбрался из очередной снежной западни, куда попал во время погони за белой птицей. Как долго мы будем кружить вокруг холмов ушедших Эсу? Надоело уже. Темнокожие, наверное, уже давно ушли. Пора возвращаться. Заберем одного быка. Все они унести не смогут и вернемся в семью Грхы. Завтра пойдем. С момента, когда они стали свидетелями большой охоты, прошло три дня. Сначала Андрей хотел бежать оттуда со всех ног домой, но затем решил, что озлобленные темнокожие, которые решили с трех мужчин племени, смогут выследить их по следам. Не мог же он привести их к себе на стоянку. Вот и отправились они в противоположную сторону, прямиком на запад к холмам ушедших. Была еще причина, почему Андрей стремился именно сюда. Хотелось ему еще раз спуститься в ту самую пещеру, где он очнулся в теле молодого нендертальца. а Вдруг он что-то тогда не заметил, и есть все-таки какое-то объяснение тому, почему он очутился в этом времени. Зачем эту траву положили в каменную чашу? Вы люди из под Белой Горы, странное творите. Энко р а з в о р ш и л рукой сухие цветы в могиле. За то спать мягко. Так вот почему ты в ней спишь с тех пор, как мы сюда пришли. Она же короткая и лежать неудобно. Вот мне она была бы как раз. Нет, эту каменную яму все-таки для меня сделали. Не говорить же ему, что Андрей надеется на обратный перенос. Однако ничего не произошло. Он также просыпался к а ж д о е утро в этом гроте и острого сожаления по этому поводу почему-то не испытывал. Только простая констатация фактов, что опять ничего не вышло. А б о л ь ш е н с ы о и что делают со своими мертвыми? В землю закапывали там, где земля мягкая, или во враг сносили, а там заваливали камнями, чтобы зверь не добрался. Зато здесь можно переночевать, все лучше, чем снежные берлоги. За три дня, что они провели здесь, Андрей исследовал каждый сантиметр небольшого грота, но, увы, ничего необычного не нашел. Все так же белили кости упавшего, к о г дато в пещеру козла. На месте оказалась и прислоненная к стене щербатая плита, успевшая за время его отсутствия покрыться пылью. Та самая, к о т о р ы й не успел накрыть его рету. Гладкие обработанные камни, валявшиеся на полу, предназначение которых он тогда не понял, оказались ничем иным, как рубилами. Ими белогорцы обтесывали его плиту для его погребения. Во всяком случае другого объяснения их предназначения он не нашел. Да и каменные пластины большой кучи, лежащие на полу, явно были отходами от могильной плиты. Неужели эти рубелы такие твердые, что ими можно обрабатывать такие плиты? Может, из гранита они сделаны? Покрутил в руках. Да нет, самый обычный кремень, такой же, как тот, из которого сделан наконечник его копья. А вот отщипы о т п р ы т ы казались странными, так и н а р о в и л и выскользнуть из рук. Скользкие какие-то, словно покрытые мыльной пеной. Рубел оставляли на их поверхности хорошо видимые следы. Плохой камень, не заострить, мягкий какой-то. Энку попытался сделать из подобранного скола наконечник, но ничего не выходило. Этот странный камень не давал ему покоя. Очень уж он какой-то необычный. И со скуки он начал отбивать куски от большого круглого куска, стараясь придать ему ф о р м у сковородки. К его удивлению дело продвигалось довольно споро, и скоро в руках о к а з а л а с ь настоящая каменная утварь. Вечером устроили костер прямо под в ы х о д о м и з пещеры. Энку р а з д е л а л птицу и хотел запечь ее в углях, но Андрей его остановил. Подставив по краям небольшого костра камни, водрузил на них свое творение. Треснет от жара или нет? Не треснуло. Тогда птицу нарубили на мелкие кусочки и поджарили прямо в сковородке в собственном жиру. Еще теплая. На завтрак б о л ь ш и н о с у ю о п р и т а л ножку от вчерашней птицы, на которой не было видно капель застывшего жира, а ведь должны были образоваться при затухании костра. Андрей дотронулся до сковородки рукой, и в самом деле, теплая, получается, этот камень может очень долго отдавать тепло, прямо чудо какое-то. Утро прошло в попытках поднять могильную плиту наверх. Столь ценный камень оставлять в гроте у Андрея рука не поднялась. Все грезил о сделанных из него чудо-сковородках. В порыве жадности прихватил с собой и уже изготовленную. Пригодится. Весила плита, наверное, под двести килограммов, если не больше. Хотел даже разбить пополам, но не был уверен, что получится сделать это аккуратно, а вдруг разобьется от неловкого удара на несколько частей, тогда и вовсе в дальнейшем ее использовать не получится. Если бы не богатырская сила Энку, то, наверное, забрать его с собой не получилось бы. Обвязали ее веревками, за которые они вдвоем тянули, а для страховки дополнительно обмотали ремни вокруг растущей рядом чахлой березы. Мало тебе в каньоне камней, теперь с собой тащишь. Или тебе обидно, что р я тогда не успел накрыть тебя п л и т о й и решил ее с собой забрать? Плохое настроение Энку, как всегда, выражалось в виде повышенной ворчливости. Представь, как приятно поесть из сковородки, сделанной из такого камня, когда Эру вырежет их для нас, и как тепло будет ночью в твоей землянке, если обложить ими костер. Прижмешься к ним спиной и дрожать не будешь под утро от холода. Знать бы еще, где белогорцы его нашли. На холме ушедших я таких валунов не видел. На подъемах в о л о к у ш е к кряхтели под тяжестью камня, на спусках же он таки нарывил ускользнуть от них, поэтому привязали к в о л о к у ш а м ремни еще и сзади, чтобы тормозить при необходимости. Надо бы посмотреть, ушли ли темнокожие. Энку явно не хотелось еще раз бежать от разъяренного п о т е р я м и противника. Трупов темнокожих на месте, где их оставил большиносы, не было: ни тел, ни голов. Только надпись Андрея и рисунок Энку напоминали о незавидной судьбе кроманьонцев. Забрали с собой или что они делают с мертвыми? Сожгли, наверное. Говорят, они так делают. Конечно, если дерево найдут, а если нет, то в землю закопают. Их не сожгли. Они очень удачно ушли с холма у ш е д ш и х Темнокожие под оврагом уже разделали добычу, привязали за ноги к палкам и только-только собирались отбыть на свои стоянки. Андрей сверху насчитал не меньше двух сотен человек, собравшихся вокруг большой ямы, рядом с которой лежали три тела. Неужели пришли все охотники с с е м е й девятиглавого племени? Похоже на то. Теперь же перед отправлением они похоронили своих убитых товарищей. Чего они ждут? Энку нетерпение грыз ногти. Нам надо забрать быка и идти в каньон, пока гиены и волки не набежали. Вот сволочь, его наверное и ждали. В центре круга, который образовали охотники, появилась фигурка в шапке. Андрей его сразу узнал – самый мудрый из семьи уничтоженных темнокожих, к которой принадлежала Ам. Охотники разбились на пары и теперь по очереди подходили к кострищам, на которых они эти три дня готовили себе еду, набирали в ладони золы и засыпали в яму. После чего самому мудрому подали большой кожный мешок, из которого он ладонью доставал красноватый порошок и начал осыпать им дно ямы. Старик не о с т а н о в и л с я пока его не опустошил. Не менее пары сантиметров слой порошка получался на дне. Не экономит. Андрей с интересом наблюдал за ритуальным действием. Что дальше? Закинуть тело в яму и з а р о е т но, как оказалось, это было только начало. с м е р т в ы х охотников сняли их испачканные в крови кожаные обноски, и самый мудрый начал одевать на них чистую одежду. Сначала широкие кожаные штаны, затем длинную рубашку. Там что-то есть. Зубы, как на моем ажереле, закреплены. Энку видел лучше Андрея и углядел детали, которые он не заметил. Видимо, на рубашке было что-то нашито. Самый мудрый с двумя молодыми помощниками тем временем спустился в яму, куда начали спускать тела убитых темнокожих. Зачем они все это делают, Эсу? с Для чего они одели их в новую одежду? Она ведь больше им не пригодится, чтобы когда они придут в другой мир, они ожили в красивой новой одежде. Энку тоже хочет в другой мир, если я вдруг умру. Только зачем им одежда в другом мире? Надо копье положить или нож. Андрей пожалел о своем ответе. Нет, станет ведь теперь. Нет никакого другого мира, Энку, и они не оживут. Уже я-то знаю, сам не до конца умер, и это меня относили на холм ушедших. Но ты все-таки положи мне в яму нож и копье, если я умру, и моё ожерелье с г о р н о м не забудь. Не убедил, похоже. Между тем старику в лисье шапке передали в яму отрубленные б о л ь ш и н с о м головы, которые он видимо приложил к телам. А если он перепутает головы? Большой лоб Энку перерезала морщина. Как они живут в другом мире чужой головой? Неужели большеносого чувство юмора прорезалось? Да нет, серьезен. Переживает, видимо, за охотников, у которых может случиться подобная а к а з и я Каково им будет в другом мире чужой головой ощутиться? Приятного мало. Вот это правильно. Я ж тебе говорил, Эсу, с нельзя в другой мир без оружия. В яму передали три больших кремниевых ножа, которые, судя по всему, при жизни принадлежали убитым. Но и на этом церемония не закончилась. в ы л е ш е м из ямы самому мудрому передали второй мешок с красным порошком, который он успешно распылил на лежащие в могиле тела. Уже час возится, не меньше, неужели столько усилий из-за простых охотников? В голову л е з л и всякие нехорошие мысли по поводу убитых и м е т е м н о к о ж и х Вождями быть они не могли. Для подобного статуса они были слишком молоды. Может, они убили сына вождя или его близкого родственника? Этого он, наверное, никогда не узнает. Но и на этом церемония прощания не завершилась. На слой порошка уложили огромную выделанную шкуру б о л ь ш о г рога, украшенную зубами хищников, на которую распылили еще один мешок цветной пыли. И только после этого яму завалили землей, а сверху накидали целую пирамиду камней. Темнокожие с воплями пробежали с ь вокруг пирамиды. Причем в их криках Андрею послышалось слово "грель". Наверное, желали что-то нехорошее неандертальцам. После чего забрали добычу и потянулись гуськом на восток. А ведь они намного развитее нас или даже других семей темнокожих. Летом это не было так заметно. Все ходили голышом, копья одинаковые, что у кроманьонцев, что у неандертальцев. Разве что луки у них еще имелись. А что он увидел теперь? Разве можно сравнить их одежду и нашу? У них полноценные куртки с мехом, кожаная обувь, нечета нашим сапожкам, шапки почти у всех, этот порошок, который они так бездумно расходуют, копья с костяными наконечниками, а кожа б о л ь ш о рога, которой укрыли мертвых. Это же целое искусство так ее выделать и украсить. И как легко собрали они в одном месте для общего дела охотников всех своих девяти семей, раскладнив их пользу. Надо бы нам Эсу раскидать эти камни и раскопать яму. Там много чего темнокожие положили, что нам не помешало бы. А одежда хорошая, и э т а шкура большерога, и ножи, и зубы как на моем жерелье. Энку тем временем, похоже, собирался обидеть убитых им темнокожих еще раз, ограбив их после смерти. а н д р е ю уже совсем не хотелось сейчас терять время, раскидывая тяжелые камни и раскапывая руками землю. Нам надо торопиться, откопаем, когда придем за вторым быком. В аврак они спустились, когда п о с л е д н и й т е м н о к о ж и й давно и с ч е з за холмами. Тысячи мертвых животных образовали целую гору под обрывом. А сколько они забрали с собой? Ответ на этот вопрос был очевиден. Андрей насчитал под 200 голов бизонов с вырезанными языками, которые охотники не взяли с собой, наверное, язык бизона считается у них деликатесом, поскольку еще у сотен животных он был также вырезан. Этих быков нам бы хватило очень надолго. Энку удрученно обозревал гору мяса. Зачем они их убили, если взяли только несколько раз пальцев обоих рук? Энку удрученно обозревал гору мяса. Охотники всех семей темнокожих собираются раз в год на большую охоту, обсуждают на ней общие планы, делятся новостями, обмениваются полезными вещами. Вот у б о л ь ш и н о с ы их было много шкур криворога, а у длинноногих одежды из рыбьей кожи или веревок. Если бы и мы все иногда собирались, то могли бы меняться лишними вещами или узнать что-то новое. п о ч у я в что люди ушли к месту гибели бизонов, начали подтягиваться п а д л ь щ и к и Надо уходить, пока за г и е н а м и не пришли более опасные хищники. Конечно, добычи всем хватит, но лучше не рисковать. Оставим твой скользкий камень здесь, придем за ним позже. Что с ним станет? Энку искал повод избавиться от могильного камня Эсу. с Мы можем сюда совсем больше не прийти, а я не хочу оставлять его. Он мне нужен. Но тогда развалится сани, они не выдержат и быка и твой камень. Отруби голову быку и ноги до колена. Зачем их таскать с собой? Андрей никак не хотел расставаться с чудо камнем. И давай скорее, может успеем еще раз сюда прийти с Рету и Эпем, заберем каждый по быку. Раздался громкий р ы к на пределе слышимости. Гиены по другую сторону от горы избыков завизжали высокими голосами. р р р, -р, -р идет. Энку выглядел встревоженным. Надо уходить. Этот зверь один не ходит. Два-три самца и несколько самок. Он страшнее даже, чем бррр. Не такой быстрый, но сильнее. Гораздо сильнее. А как он выглядит? Есть у него длинные волосы вокруг головы? Андрей обозначил чертание львиной гривы. Нет, нет, у него длинных волос. Энку пожал плечами, жест, который он перенял у него самого. в о л о к у ш а к р я х т е л а под тяжестью камня и туши бизона, а скорость их передвижения совсем уж упала. Они почти остановились. Днем значительно потеплело, и мокрый снег налипал на их снегоступы, мешая нормально ходить. Вот тебе и ледниковый период. Если еще п а р а градусов прибавится, то еще раз переходить сюда забыком смысла нет, мясо испортится. Опять послышался р ы к звук шел уже со стороны оврага. Кто бы это ни был, он уже добрался до цели. Андрей не утерпел и вернулся назад на вершину ближайшего ковраго холма. Все-таки это оказались л ь в ы Два самца и шесть самок. Не такие, как те, которые он видел в своем времени. Эти были намного больше, и у самцов, которые шли впереди, не было даже намека на привычную для ц а р е й зверей гриву. Ну что же, он удовлетворил свое любопытство. Пора домой. Может здесь оставим твой камень? Липкий снег, по которому п о л о з е волокужи плохо скользили, до к а н а л и крепкого б о л ь ш е н о с о в а Андрей заколебался. Может, в самом деле, п р и й т и за могильным камнем позже? С другой стороны, жизнь в этом времени приручила его не делать далеко идущих планов. Кто знает, что случится следующим днем и удастся весною выбраться в сторону холмов ушедших? Нет, мы дотащим волокужи до озера, а затем п о з о в е м на помощь. Уэнку не осталось сил даже на то, чтобы сказать хотя бы слова. Они дотолкали свой неподъемный груз на вершину, нависавшую над долиной, в которой было расположено озеро. До него еще идти и идти, а сил уже нет. Это они, видишь, Эсу, это Эхека с э п е е м идут в сторону дома. Сколько Андрей не щ у р и л глаза, так и не смог ничего увидеть. Да вот же они! Вытянул он руки. Стань на камень, чтобы они нас увидели. Андрей разглядел вдалеке две двигающиеся точки и з а п р ы г а л на месте, усиленно размахивая руками. Бесполезно. Точки удалялись. «Они не увидят нас и не услышат. Слишком далеко. Но у тебя же есть рог. Зачем ты кричишь, если можешь просто подуть в него?» о б у у, -у Над долиной повис целидный звук рога Большеносова. Эпей надул щеки, а шрам от его усилий покраснел. л б у у и н т е р е с н о как далеко можно его услышать? Испытаний по дальности звучания они ведь не проводили?» Они услышали Су, но не видят нас. <ливо> Андрей и сам отметил, что движение точек приостановилось. Гуди еще, сказал он своему товарищу, а сам снова замахал руками. Бууу! Они их все-таки заметили. Андрей увидел, как две точки потихоньку двинулись в сторону их холма.